Правый глаз Дэвида дернулся. — Да, я знаю о том, что тебя перевели. устал сказал Джек. — Похоже, ты пошел в гору, а ты наоборот. Дэвид повернулся и вытащил из воды второй мешок. — Я оказался здесь не по собственной воле. — Попробую догадаться, — хмыкнул Дэвид. — Тебя позвал адмирал Хьюстон. Джек только пожал плечами. — Ты всегда был его любимчиком, Киркланд. дженифер тоже внезапно севшим голосом откликнулся Джек. — Ага, и вот что с ней стало! — Джек толкнул Чарли локтем, веля ему встать за руль. — Поехали! — затем он взглянул в голубые глаза Дэвида и увидел в них все то осуждение, которым ежедневно обещевал сам себя Ты не представляешь, как я жалею о том, что произошло с Дженнифер! — начал был он, но Дэвид не дало ему договорить. — Побереги жалелку! — огрызнулся он. У тебя своя работа, у меня своя, и не путайся под ногами! Джек понимал, что застарелую обиду не загладить никакими словами. Джек никогда не простит ему гибели сестры. Пропасть между ними было невозможно преодолеть. Поэтому, оставив попытки достичь примирения, он отправился на корму, чтобы проверить, надежно ли закрепленные концы и не запутаются они в винте. Когда он проходил мимо Дэвида, бывший морской котик, наклонился к нему так близко, что Джек ощутил запах его кожи. В глазах Дэвида горела мстительность и злоба. — Ничего еще не кончено, Киркланд! — прошептал он так тихо, чтобы услышал только Джек. — Побережье острова Йонагуни, префектура Окинава. Назад — Назад! — крикнула Карен и рывком заставила японку подняться на колени. Пламя побежала по узкому тоннелю, быстро приближаясь к святилищу. Как были на четвереньках, подруги метнулись за алтарь. Пробравшись внутрь, огонь распространился почти по всему помещению, наполнив его жаром и резкой вонью. Мьюки закрыла ладонями рот, нос и слезящиеся глаза. Карен поступила точно так же, пытаясь не закашляться, чтобы мародеры снаружи не насторожились. Что делать дальше? Что? И тут, сквозь навернувшись на глаза слезы, она увидела глаза каменной змеи, обвившись вокруг алтаря. В ее глазах, отражаясь, плясал огонь. Рубины! — Карен! — Миюки протянула руку, и Карен взяла ее. Женщины прижались друг к другу. Пламя преграждало путь к выходу, а удушливый дым все больше заполнял тесную комнату. — Прости меня, если сможешь! — пробормотала Карен. — Может, тут есть другой выход? — неуверенно произнесла Миюки. — Какой-нибудь потайной ход? — Карен прикусила нижнюю губу, пытаясь не выказать охвативший ее страх. — Не знаю, — сказала она, — но если тут был, то наверняка находился бы поблизости от алтаря. Ее взгляд снова упал на каменную змею. Что-то в ней тревожило женщину, не давало покоя. Карен опять посмотрела на рубиновые глаза рептилии и свободной рукой прикоснулась к каменному изображению. А затем она увидела то, что, возможно, подсознательно искал. Некое несоответствие. Один глаз змеи светился заметно ярче другого, и казалось, что внутри его пустое пространство. Карен давил на него пальцем. «Что ты делаешь?» — спросила Миюки. Самоцвет сдвинулся под нажатием и ушел вглубь змеиной головы, и она чуть сместилась под рукой у Карен. Послышался отчетливый щелчок. «Это какой-то замок», — прошептала она, попыталась сдвинуть голову в сторону, — но та не поддавалась. В чем же заключался секрет? Тем временем дым становился все гуще, и Карен стала тереть глаза. Снаружи завозились их преследователи. Если выкурить пленец храма не удалось, то что они предпримут дальше? Ответ стал очевиден почти сразу. В святилище вылетела бутылка, заткнутая горящей тряпицей, разбилась перед алтарем и взорвалась с огненным шаром. Карен упала на спину, а Миюки, испуганно пискнув, забилась еще дальше за алтарь. — Черт бы их побрал! — выргулась Карен и, не обращая внимания на огонь, снова бросилась к алтарю. Змея была не просто украшением, а наличие некоего замка предполагало наличие некой двери. — Так может, алтарь это и есть потайная дверь? С от жары щеками и отчаянно бьющимся сердцем Каран принялась обследовать резное изображение и сразу же вспомнила то, что не давало ей покоя. «Уроборос! Змея, пожирающая свой хвост, символ бесконечности!»